Глава тридцать девятая Мы уже были на верхнем этаже, и оставалось пройти небольшой коридор, чтобы оказаться у выхода, как на нас почти налетел стражник. С растерянным видом он бежал навстречу. «Ага!» — он на миг остановился, а затем кинулся к берилу. Но любимый ловко увернулся и обезвредил стражника, прижав к его шее его же оружие. — Подождите, не бейте, генерал! Нам нужна ваша помощь! — завопил несчастный. — А я думаю, почему стража нападает с оружием в ножнах? Думал, совсем забыли, как драться. Берил отпустил его. — И какая же помощь? — Разрешите представиться, отряд западного склона капрал опал, ваше высокопревосходительство. Граница ваших земель примыкает к колдовскому лесу? Я прав? — Да, так и есть. Значит, вы знаете, как справиться с колдуном? В надежде опал, смотрел на Берила. Я тоже затаила дыхание. Смотря с каким колдуном! озвучил Берил, мои мысли. Такой блондин, но страшный! Повисло молчание: Обсидиан. Неужели он явился в замок? Что с ясписом? Кх -кх -кх, прокашлялся Берил. Предлагаю, вот что. «Не меняем плана. Бежим!» «Генерал? Как так? Неужто нет способа? Этот колдун что-то сделал с половиной рыцарей, с оруженосцами и воспитанниками. Они нападают на своих. И он сумасшедший. Орет что-то про яйца?» «Вы не так поняли, капрал. Мы бежим за помощью как можно быстрее. Сами мы ничего не сделаем. Если бы только у нас был мой лук с зачарованными стрелами...» «И фея удачи!» Я обеспокоенно переводила взгляд со стражника на Берила. «Это очень плохо. Надеюсь, карменита и Розелита в безопасности. На Азурита плевать. В оружейной есть зачарованный лук. А фея удачи в лесу!» Берил почесал лоб. «В любом случае, дайте взглянуть, что там снаружи!» Мы быстро дошли до выхода и осторожно выглянули из-за двери. Сразу же стали слышны звуки сражения, крики, лязг металла. А еще мы увидели причину громкого звука. В темницу упало дерево, словно кто-то его кинул, как палку. Ужасающая сила. Несмотря на ночь, темно не было. Оранжевые всполохи танцевали на земле, деревьях, стенах. В этом хаосе, возможно, нам даже легче будет выйти незамеченными. Но что будет с остальными? «Надо найти кармениту, прошептала я. Берил кивнул, вышел первым, давая знак следовать за ним. Мы пошли гуськом, стараясь держаться поближе к стене. Слышался крик обсидиана, но слов было не разобрать. От стены быстро перебежали за куст, благо на внутренней территории их было много, как и цветов и деревьев, стали двигаться к замку. Путь лежал через сад к центральной аллее на привычной дорожке вдруг оказались два недвижимых силуэта. Мы замерли, не зная, друзья это или враги. Очередной яркий всполох пламени озарил все вокруг, и я отчетливо разглядела, что передо мной. Или кто? Каменные статуи Розелиты и Азурита. Они стояли вместе, замерев в позе, словно закрывались от чего-то. Они держались за руки. Не выдержав, Я сорвала ветку, подошла к статуям и отхлестала каменного азурита. — Подлец! Ты должен был ее защитить, закрыть с собой! Что стоял, как истукан? — Агата, спокойно! — Берилл осторожно обнял меня со спины. — Не волнуйся, ему даже не больно. Межнационального конфликта не будет. — Я о тебе волнуюсь. Они живы. Мы снимем это колдовство, помнишь историю? — Такое уже было, но феи освободили своих товарищей. Твердый и уверенный голос Берила вселял надежду. — Обязательно. Не знаю, слышишь ты меня сейчас или нет, но дождись, Розелита. Держись. Я сжала кулаки. Мы поспешили дальше. Не всегда удавалось избежать людей. Пару раз Берил был вынужден отражать неожиданную атаку зачарованных. Он старался не причинять им вреда, только оглушал, чтобы они потеряли сознание. Главное, нам удавалось оставаться незамеченными для колдуна. И даже когда почти добрались до замка, нам везло. Мы видели только силуэт колдуна, стоящего вместе с кем-то еще на подъездной дороге напротив ворот. К обсидиану пытался прорваться отряд рыцарей, но, похоже, они не только не приближались, но и отступали. Берил прикинул безопасный путь и знаками показал нам, как двигаться. Перебежав к новому укрытию, я оглянулась на обсидиана. И сердце чуть не остановилось. Рядом с ним был не просто кто-то, а моя Корменита. Колдун протянул руки к ее шее и начал душить. — Нет! — забыв обо всем, я кинулась к ним. — Остановись! Кто-то схватил меня за руку, но я вырвалась и побежала к колдуну. «Он ничего мне не сделает, потому что я знаю, где яйца Феникса, и могу их отдать!» Обсидиан было вскинул руку, но передумал и опустил ее. Он отпустил кармениту, она закашлялась и упала на колени. «Нет, в какой раз я совершаю одни и те же ошибки? Никогда, больше никогда не буду действовать, не подумав. Если бы мы просто дождались следующей смены стражи...» Карминита прошла бы в темницу вместе со мной и не мучилась сейчас. — О, принцесса! — ухмыльнулся колдун. — Думаю, за мою неудачу ответственна ты, а не эта жалкая служанка. — За неудачу? — не понимала я. — Ты не в курсе? — с притворным сочувствием спросил он. — Так я расскажу. — Понимаешь, в яйцах Феникса очень много энергии. Она мне была нужна но теперь ее нет. Кто добудет мне новые яйца? — Почему нет? — не понимала я. Краем глаза я следила за корменитой Она перестала кашлять и подняла на меня несчастный взгляд. — А потому что они вылупились! Твоя служанка принесла мне только скорлупу! — заорал обсидиан и пнул что-то лежащее под ногами. Я увидела, это действительно была лишь скорлупа, блестевшая от всполохов огня. Дух колдовства! Что за невезение? Карменита, наверное, хотела всех спасти и все же отдать малышей, но опоздала. — А я знаю, кто мне поможет. Сильный, наделенный властью. Он найдет мне хоть фениксов, хоть драконов. — Только надо дать ему причину это сделать, — продолжал свою безумную речь колдун. Например, спасение любимой — достаточная причина, чтобы бросить зачарованную стрелу и достать мне то, что я хочу. В следующий миг меня подбросило в воздух, я закричала от неожиданности и страха. — Что ж, принцесса, от судьбы не уйдешь, побудешь немного статуей, — устало сказал обсидиан и вытянул руку.